Глава 25. Паутина и шерсть Минотавра На последнем этаже кракина в пыльной библиотеке с высокими окнами, озаренной лучами утреннего солнца, горячо спорили Эмбер, Тобиас и Мэтт. «Короче, они исчезли как по волшебству», — подытожила Эмбер. «Вот единственное объяснение» то без готовый представить худшее возразил а может быть так проявляется изменение которому они подверглись они становятся невидимками нет возразила девушка надеюсь это не так скорее там есть потайной ход я тоже так подумал произнес мэт мы не можем изучить коридор днем слишком много народу там ходит надо дождаться ночи зато мы могли бы до вечера аккуратно понаблюдать за дагом эмбер казалось раздумывает «Сложно. Бен сегодня уезжает, и я хотела бы увидеться с ним. К тому же я обещала Тиффани из «Единорога» навестить ее. Она думает, что тоже заболела. Они это так называют. Хочу убедиться, что это не болезнь, а изменение». мэт разочарованно отвернулся. «Ладно, тогда мы вдвоем. Нет, это будет труднее, нас могут заметить. Жаль. Ладно, оставим это на сегодня и увидимся вечером». Ближе к ночи они встретились в курительной комнате, каждый держал в руке фонарь. Все трое, одновременно возбужденные и испуганные от мысли о предстоящем приключении. Дом погрузился в тишину, все уже спали. Мэтт повел друзей по длинному коридору, где они стали изучать каждую нишу, каждый доспех в поисках кнопки, рычага или даже простой царапины на полу, которая выдала бы существование потайной двери. В рассеянном колеблющемся свете тени металлических воинов с острыми враждебными лицами казалось медленно кружаться, сжимая в железных пальцах свое оружие. «Здесь ничего!» — прошептал Тобиас, исследовав несколько углублений. Мэтт закончил осматривать свой участок и покачал головой. «У меня тоже». К ним присоединилась Эмбер, кусая губы. «И у меня», — произнесла она сердито но ведь они не могли сбежать так быстро, таща свои прутья. Я бы увидел. Тут точно есть тайный ход. Эмбер присела на ступеньке лестницы, с которой начинался коридор. «Давайте рассуждать», — сказала она. «Сколько времени прошло между моментом, когда они исчезли из твоего поля зрения и твоим появлением здесь?» «Ну, я не торопился. Хотя секунд десять, не больше». Вздохнув, Эмбер оглядела коридор невозможно пройти его за такой короткий срок стоя лицом кэмбер и глядя прямо на ее голые ноги Тобиас нахмурился вопреки обыкновению она была в короткой юбке с бахромой у умаэт ощемило сердце когда он думал что это для бена перехватив взгляд тобиаса девушка поспешно одернула юбку чтобы убедиться что он не видит ее трусики тобис что ты себе позволяешь возмутилась она тот покраснел нет нет — стал оправдываться он. — Это не то, что ты думаешь. Посмотри на лампу. Эмбер поставила фонарь у ног. Пламя свечи дрожало, мягко освещая ее кожу. — Ну и что? — спросила Эмбер. — Просто сквозняк. Обычное явление в любом доме. — Мы могли бы использовать свечу, чтобы еще раз осмотреть стены, — воскликнул Тобиас. Эмбер поморщилась. — Да нет, мы не заметим разницы. Пламя будет колебаться одинаково би повернулся к своему самому верному союзнику мэд что ты думаешь об этом тот оглядел плиты под ногами потом вдруг бросился в зал и схватив бутылку с виски открыл ее и принялся выливать содержимое на пол что ты делаешь возмутилась эмбер хочу убедиться что проход не у нас под ногами он понаблюдал за разлитой жидкостью она не просачивалась сквозь плиты мэд повторил свою операцию в трехх метрах от лестницы На сей раз виски быстро растворился в трещинах между камнями. мэт приложил ухо к полу. «Капает?» «Я так и знал! Пламя дергается не от сквозняка в коридоре!» — торжествовал Тобиас. «Проход прямо под нами!» Встав на четвереньки, все трое принялись ощупывать пальцами плиты, стараясь найти малейшую неровность. Эмбер наткнулась на крошечную прямоугольную кнопку на плинтусе. Она нажала ее... Под их ногами раздался легкий шум какого-то механизма, и в полу открылась огромная дыра, в которую вела лестница, начинавшаяся восьми ступеньками в коридоре. «В точку!» — произнесла Эмбер. «Тебе, смотрю, нравится это выражение», — заметил Тобиас. Ничего не ответив, девушка стала первой спускаться вниз, держа в руке фонарь Каменные стены были покрыты паутиной, которая, словно легчайшая ткань, трепетала от неощутимого ветерка. «Тут мрачновато», — произнесла Эмбер. «Вот что бывает, когда не убираешься лет двадцать». «Теперь я понимаю, почему мама заставляла меня регулярно убираться в комнате», — засмеялся Мэтт, тут же пожалев, что вспомнил прошлое. Они стали осторожно спускаться в подземелье Кракена. Лестница сделала несколько поворотов. «Да она просто бесконечная», — заметил Тобиас с тоской. «Где она заканчивается? В аду?» Услышав слова друга, мэт вспомнил Раперадена, его ужасное появление, дьявольскую ауру. Только не сейчас. Повернув еще несколько раз, Эмбер сказала, «Думаю, что мы уже не под Кракеном, мы идем слишком долго». «Я знаю, куда она ведет», — подтвердил мэт «В захваченный замок. Эти трое говорили о нем так, словно постоянно там бывают». Вдруг Эмбер зацепилась ногой за натянутую поперек дороги веревку и стала падать. Одновременно у них над головой раздался громкий щелчок. Доверяясь исключительно собственному инстинкту, Мэтт рванулся вперед, схватив Эмбер за талию, и они упали в нескольких шагах от места, где только что стояли. В то же мгновение что-то большое лязгнуло у них за спиной, подняв облако пыли. На секунду Мэтт отвлекся от ситуации, впечатленной запахом кожи Эмбер. Ему показалось, что ее кожа пахнет ванилью, и он сразу же почувствовал еще большую грусть. Мэт вздрогнул и помог Эмбер подняться. Железная клетка трехметровой высоты упала прямо позади них, преградив дорогу Тобиасу, который оказался с противоположной стороны. — Ее-то они подвесили прошлой ночью, — сказал мэт «Они в самом деле не хотели, чтобы кто-нибудь приближался к захваченному замку», выдохнула Эмбер, все еще пребывая в растерянности из-за случившегося. «Спасибо, мэт «А я!» — прокричал Тобиас. «Что мне делать? Как я пройду? Я не смогу перелезть по ней к вам. Если я свалюсь, то сломаю ногу!» «Ты вернешься обратно и будешь ждать нас в курительной. Если мы не возвратимся до рассвета, ты расскажешь всем то, что знаешь». Тобиас посмотрел назад в темноту, через которую едва пробивался свет его фонаря. «Уф, не нравится мне все это», — сказал он. «Во что мы снова вляпались?» «Тобиас», — настаивал Мэтт, — «возвращайся обратно, иди, ты ничем не рискуешь». «Ладно», — ответил тот почти шепотом. Он в последний раз посмотрел на друзей, развернулся и поплелся назад медленным и боязливым шагом. Не имея другого выбора, кроме как идти в неизвестность, Эмбер и мэт отправились дальше. Они шли осторожнее, чем раньше, стараясь не ступать куда попало, чтобы избежать новых ловушек. «Что такого важного может там быть, если они любой ценой решили помешать всем проникнуть в замок?» — спросила Эмбер. «Мне показалось, что они скорее хотели оградить всех нас от опасности, как будто боялись, что кто-нибудь или что-нибудь, находящееся в конце этого коридора, вырвется на свободу». «К счастью, ничего такого там нет». «Почему? Ты не веришь в Бога или дьявола? В демонов?» «Конечно, нет». «Что значит «конечно»? Для миллионов людей это вера — нечто само собой разумеющееся. Потому что в ту пору, когда религию только изобрели, еще не было новостей по телеку. Если бы люди в то время могли посмотреть сегодняшние новости, они никогда не поверили бы в существование доброго Бога в таком мире». Эмбер пожала плечами и молча двинулась дальше. «Я тебя обидел?» — спросил мэт «Нет, ты совсем меня не обидел». «Ты верующая, да?» «Не знаю. Сердце подсказывает мне, что божественное может существовать. Мой личный опыт внушает обратное. В любом случае, после бури такие вопросы задавать себе необходимо. Я бы хотел вернуться туда, в прошлое». «Как бы то ни было». Ты не должен быть настолько категоричным. Каждый имеет право думать и верить во что хочет. Тебе надо стать более терпимым». Они подошли к лестнице со ступеньками разной высоты, поднялись по ним и толкнули висевшую на ржавых петлях деревянную дверь. За дверью находилась бывшая прачечная со стеллажами с заботливо составленными подборками журналов. Мэтт окинул взглядом названия «Все журналы по астрономии». «Значит, мы в захваченном замке, где башня с куполом. Однажды Дак рассказывал нам, что там была обсерватория». мэт разглядывал сотни, тысячи страниц. «А что, если старик, построивший этот замок, сделал однажды открытие или при помощи звезд сотворил какой-то фокус, в результате которого появилось неизвестное существо? И тогда другие миллиардеры решили запереть его здесь и ничего никому не сказали из страха, что им придется покинуть остров». — У тебя разыгралось воображение, — ответила Эмбер, приближаясь к двери и пытаясь ее открыть. — Отлично. Можем идти дальше. Они прошли через длинную кухню, столовую и просторную гостиную, с немногочисленными окнами, такими узкими, что сквозь них едва пробивались частицы лунного света. На всех стенах были вылеплены звезды, их соединяли линии, подписанные латинскими названиями. — Тут слишком темно. — наверное здесь даже днем всегда сумрачно что за каприз богача построить такой склеп поинтересовалась эмбер может он вампир предположил мэт не зная куда идти дальше они поднялись на второй этаж оказавшись прямо над гостиной на полу этаже с колоннадой. дойдя до следующего зала мэт вдруг остановился и положил эмбер руку на плечо смотри В одной из стен комнаты была сделана тяжелая двустворчатая дверь. «Мы...» «С другой стороны!» — громко произнесла она. мэт приблизился к двери и провел пальцем по многочисленным царапинам, усеивающим дерево. Как будто кто-то бился в ярости, стоя здесь. Наклонившись, он вытащил из трещины пучок волос. «Коричневые», — сказал он. «Жесткие и короткие». Уверен, это не человеческие волосы. Эмбер уже изучала соседнюю комнату. Мэтт присоединился к ней. Это был кабинет, где ощущалась сырость. Кроме стопок журналов по астрономии и нескольких хромированных, покрытых налетом грязи инструментов, здесь оказались вырезки из газет, помещенные в рамки под стекло и развешанные по стенам. Одна, датированная 12 апреля 1961 года, начиналась заголовком «Человек в космосе». Другая, от 21 июля 1969-го, сообщала «Мы на Луне». Третья рассказывала о запуске телескопа «Хаббл» и содержала первые фотографии поверхности Марса. Эмбер забралась на бюро, сняла одну из рамок и стала вытаскивать из нее газетную вырезку. «Что ты делаешь?» — спросил Мэтт. «Хочу узнать об этом доме больше». Она вытащила из рамки статью с фотографией захваченного замка. Заголовок гласил Собственный телескоп на острове миллиардеров. Вдруг где-то неподалеку хлопнула дверь. мэт почувствовал, как затрепетало его сердце. Эмбер скомкала листок и засунула его в вырез блузки. Оба вскочили в коридор, направляясь обратно. На верхнем этаже появился отблеск дрожащего пламени свечи. Они замерли. Скрип шагов постепенно приближался. Потом на стене лестничного пролета медленно возникла большая тень. Тень человека с огромной головой. Быка.